Мне необходимо быть на границе. Сегодня вечером над нашей территорией летал чужой самолет. Слово «чужой» Усов подчеркнул жестко, как бы придавая ему особое значение. — Как «чужой»? — спросила она. — Обыкновенно. «Чужой» — значит, не наш. А в данном случае германский, с фашистской свастикой. — Летал. Должно быть, фотографировал. «Он же не имеет права!» «Что же это значит?» — растерянно прошептала Александра Григорьевна. «Ясно, что не имеет права. Но это же фашисты. Они, как известно, с правами и законами не считаются». Усов прошелся из угла в угол. Остановившись перед Шурой, он вдруг резко выпрямился и, подняв голову, громко проговорил. «Понимаешь, на крыльях желтые кресты и змеиная свастика на хвосте». У меня зарябило в глазах. Казалось, что там переплелись две желтые кобры, высунули кончики жала и готовятся ужалить. Стрелять хотелось. Пришить бы их, как бывало в поле, Я железными вилами пришивал к земле гадюку. А мы стояли с Шариповым и молчали. Пограничники то на самолет, то на нас с удивлением смотрели. А стрелять было нельзя. К провокациям надо с выдержкой относиться. «Ты подумай, какая наглость!» — хрустнув пальцами, сказала Александра Григорьевна. «Вот именно наглость!» Горячо согласился с ней Усов. «Уходить тебе уже поздно. Здесь располагайся. Отдыхай. Не думай ни о чем дурном. Ты уже собираешься?» «Да, утром вернусь». «Значит, ты на всю ночь?» Ночь теперь короткая. Усов нагнулся к ней, взял осторожно за голову, несколько раз поцеловал и быстро пошел к порогу. Рано утром в комнату ворвался первый солнечный луч и пощекотал девушке разрумяненное сном лицо. Она открыла глаза. Скомканное одеяло валялось в ногах. Шура потянула его на себя, но, повернув голову, неожиданно увидела склоненную над столом фигуру Усова. Он что-то быстро писал, останавливался Потирал щеку и снова продолжал писать. Взглянув на свои обнаженные ноги, Шура почувствовала, как вспыхнуло ее лицо и зажмурила глаза. Закутавшись головой, она прислушивалась к трепету своего сердца, к скрипу пера, к шелесту бумаги. Потом услышала, как Усов зашуршал спичками, закурил и, и, осторожно, видимо, боясь разбудить ее, встал и открыл окно. Она представила себе, как хлынул сейчас в комнату свежий воздух. И ей вдруг стало душно под одеялом, и радостно, что она находится здесь, в этой комнате. Чуть приподняв одеяло, она глубоко вдохнула прохладный утренний воздух и протяжно, словно издалека спросила — «Давно вернулся. Доброе утро. Пришел полчаса тому назад. Ты спишь, милая, как русалка. Укрыл тебя, но ты брыкаешься, будто котенок лапками». Одеяло моментально очутилось опять в ногах. «Ужас какой!» — с неподдельным испугом воскликнула Шура, снова закрылась головой и отвернулась к стенке. «Ничего ужасного», — сказал Усов, и, подойдя к кровати, присел с краешка. Оба долго молчали. Усов заговорил первым. — Да, красавица моя, видимо, придется сейчас ехать к Ивану Магнитскому и, как полагается, по закону. Усов говорил оживленно и весело. — Ну, хватит, миленький, устроил мне западню, а теперь насмехаешься. «Нет, Сашенька, все, что я сказал, сказано серьезно», — улыбнулся Виктор Михайлович.